будь к семейному счастью. Я семейный человек и всегда стремился к полноценной и счастливой семье. Точно так же все женщины, с которыми я общался, старались создать счастливые семьи. На жизненном пути мне встретились всего несколько человек, утверждавших, что семья не главное. Но я думаю, что они были не совсем честны. По разным причинам эти люди не могли создать семью и потому говорили, что семья им не интересна. Как в той басне Пролесуй виноград, когда Лиса, не сумев полакомиться сладкой ягодой, сказала: "Он зеленый». Я стремился найти путь к счастливой семье и помочь в этом другим. Тем самым я хотел отблагодарить всех женщин, которые любили меня и помогли стать тем, кем я стал. Статистика показывает, что сегодня в России на тысячу браков приходится до 600 разводов. А как живут остальные? Зачастую под одной крышей существуют равнодушные, а нередко и ненавидящие друг друга люди. В большинстве случаев за внешне благополучной формой семьи на самом деле скрывается брак, построенный на расчёте. на долге, на страхи, на жалости. На самом деле, доля счастливых семей составляет не более 5%. Многие утверждают, что семья как форма отношений изжила себя. На самом деле, изжил себя брак, а не семья. Видя такое положение дел, сам являясь активным участником процесса построения семейных отношений, я решил найти путь счастливой семье. причем такой путь, который был бы доступен всем тем, кто решит создать именно семью, а не традиционный брак. В результате этих поисков у меня стало рождаться новое понимание семейных отношений. Я считаю, что пришло время, когда люди могут осознанно творить счастливую семейную жизнь. Я не перестаю удивляться мудрости мира, как замечательно выстраиваются события для того, чтобы что-то понять, сделать какой-то новый шаг. Я находился в поездке по дальнему востоку. И вот в Хабаровске у меня состоялась встреча с мудрецом. Снова он появился тогда, когда я был готов осознать что-то новое. Я рассказал ему о своих мыслях по поводу брака, в семейных отношениях. Мудрец неожиданно предложил: "Ты приобрел достаточный опыт и необходимое состояние для того, чтобы иначе посмотреть на семью. Обрати внимание, ведь огромное количество разводов наблюдается не только в России, но и в большинстве стран мира. Значит, брак в семье это проблема не национальная, а общечеловеческая". Надо найти глобальные причины того, что страстное стремление людей к счастливой жизни приводит к возникновению огромных проблем. Почему это происходит? Действительно ли так страшна эта тенденция? Куда мы идем? Какими будут в нашем веке любовь, брак, семья? Стоит ли вообще искать свою половинку? К чему все эти мучения, коли семья не выполняет своего предназначения? Благодаря мудрецу я по-другому посмотрел на то, чем занимаюсь уже много лет. Я понял, что пора глобально подойти к решению семейных вопросов. Скорее всего, мир именно этого и ждал от меня, подталкивая меня всеми способами, нередко довольно болезненными. Я стал исследовать семейную тему используя все доступные мне источники с древнейших времен до сегодняшних дней И увидел в общем-то печальную картину во все времена люди любили друг друга стремились соединиться построить счастливую семью и прожить вместе много-много лет а лучше всего всю жизнь но именно таких семей во все времена оказывалось очень мало Чаще всего семьи и великих, и простых людей разрушались, что приводило к драмам и трагедиям. Почему любовь, эта величайшая сила, не дает гарантии счастливой семейной жизни? Почему пара любящих людей не может жить долго и счастливо? Я интуитивно чувствовал, что есть какие-то глубокие причины, до которых обязательно нужно докопаться. Пора, пришло время. Я уже не мог жить, не зная ответов на эти вопросы. Беседы с мудрецом стали частыми, и с его помощью я постепенно приближался к истине. Я заметил, что мудрец не знал ответов на мои вопросы. Но мудрость и заключается в том, чтобы находить ответы. И вот Так мы, общаясь, помогали друг другу искать ответы. В конце концов, нам удалось найти причины проблем в семейных отношениях. Осознание причин позволило нам выйти на решение задач по построению счастливой семьи. Общение с мудрецом, я начал с вопроса: "Чем же объясняется постепенное умирание брака?" Вот одна из причин. Патриархат показал свою несостоятельность, и сейчас идут процессы раскрепощения женщин. Просто женщина, просто домохозяйка, просто мать, просто супруга уходит со сцены. Все больше женщин осознают свою значимость, истинное равенство с мужчинами и начинают новую жизнь. Но в последнее время мы видим другую крайность. Женщины встают над мужчинами, стремятся к ведущим ролям. Все это уже было. Матриархат, как известно, закончился не очень хорошо. Следовательно, нужна новая форма отношений, в которой одним из важнейших условий должно быть равенство мужчины и женщины. Любая форма неравенства является препятствием на эволюционном пути человечества. Сейчас люди находятся в поиске наиболее удобных форм отношений. Например, существуют так называемые гостевые браки. Это когда мужчина и женщина живут каждый в своем пространстве, встречаясь лишь время от времени по обоюдному желанию. Известные попытки реализовать различные варианты полигамных отношений, А многие пары не желают оформлять свои отношения и просто живут вместе. Если мы говорим о глобальном подходе к семейным отношениям, то должны включить в изучение вопросы и другие их формы. В том, что в мире существуют различные формы семейных отношений, нет ничего удивительного. Только невежественные люди осуждают отношения, которые существуют в иных культурах. Например, мусульманский мир живет по другим семейным законам. Что мы видим в природе? В ней встречаются и лебединая верность, и различные формы полигамии. Мы должны принять разнообразие форм как факт. Не следует осуждать попытки людей найти наиболее приемлемые для них формы семейных отношений. Одновременно предпринятый нами поиск универсальных законов построения счастливой семьи становится гораздо более сложным. Нужно исходить из того, что каждый человек имеет право жить в соответствии со своими представлениями. Никто не должен ограничивать свободу воли человека. Обществу следовало бы мудро воспринимать происходящее, обеспечивая наибольшую свободу всем людям. не нарушая ничьих прав. Но многие продолжают цепляться за привычные формы, создавая себе и окружающим множество проблем. Пытаясь удержать форму и не обращая внимания на содержание, люди и сами теряют здоровье и счастье, и лишают здоровья и счастья других, создают проблемы детям и обществу. Те, кто считает, что сохранение формы отношений приносит детям счастье, делают огромную ошибку. Многие женщины, стремящиеся к сохранению изжившего себя брака ради детей, на самом деле жертвуют их счастьем. Я согласен. Детям нужна не столько забота, сколько счастливые родители. Многие, очень многие обманывают себя и других. пытаясь сохранить брак, форму при отсутствии необходимого содержания, любви и уважения. Часто дети используются как предмет торговли родителей. Женщина с помощью детей пытается удержать мужа, использует их в качестве средства давления. Нередко предметом торговли становится еще не родившийся ребенок, когда беременность превращается в повод для вступления в брак. В одном из городов мне рассказали такую историю. Жила была одна семья с ребенком, но у пары уже не было глубоких отношений. Неудивительно, что у мужчины появилась другая женщина, вспыхнула яркая любовь, и эта женщина забеременела. Мужчина принял решение уйти к ней. Когда жена узнала о сопернице и о том, что она ждет ребенка, то и сама быстренько забеременела. Мало того, она родила первой по ускоренной программе через семь месяцев, и чтобы уже наверняка сохранить мужа, подарила ему двойню. Поистине, чего хочет женщина, того хочет Бог. Правда, не всегда женщины желают добра. Вот мы и живём в мире, который построен согласно желаниям женщин. А чувства собственности, проявляемое по отношению к детям. Избыточное материнское чувство собственности на жизнь детей, называемое любовью, обожествляемое человечеством, разрушило значительно больше семей, чем все остальные причины вместе взятые: болезни детей, преследующие их несчастья, наркомания, алкоголизм, трудности в построении семьи. Преждевременный уход и жизни и даже массовая гибель детей все эти многочисленные уроки мало чему нас научили. Избыточное материнское чувство по-прежнему является огромной проблемой в браке. Беседы с мудрецом показали, что мы с ним придерживаемся схожих взглядов. Часто мы расходились только в деталях. Интересно было наблюдать за процессом мышления Нередко мы начинали отвечать друг другу на вопросы, еще не зная, что мы собираемся сказать. Но ответы приходили к нам в процессе разговора. Это очень интересный процесс приобретения знаний, когда создается некое поле, и мы, дополняя друг друга, рисуем общую картину. Мудрец еще больше заострил внимание на форме, и я понимаю почему. Слепое следование привычной традиционной форме и создает наибольшие проблемы, а форма должна быть индивидуальной. Действительно, очень часто именно форма сохраненного на долгие годы брака считается идеальной семьей. Посмотри вокруг, и ты увидишь множество примеров того, как за внешне благопристойной формой отношений кроется далеко не самая счастливая жизнь. Нередко распад приличной в скобках семьи становится неожиданностью не только для окружающих, но и для самой пары. Оказывается, брак был всего лишь формой, которую всячески старались укреплять. Но если мы не избавимся от внутренних напряжений, они разрушат любую форму. Что мы и видим вокруг. С каждым годом распадается все большее количество браков. Возникает парадоксальная ситуация. Эволюционирует все вокруг, кроме семейных отношений. Поэтому брака становится все больше. Мне кажется, мы приближаемся к самой сути проблемы. В последнее время браки распадаются все интенсивнее, даже в тех странах, где разводов раньше почти не было. Следовательно, их причина кроется в сегодняшнем времени, а точнее в несоответствии ему тех законов, на которых строится семья. Вот посмотри, еще в XIX веке домострой был в расцвете, поскольку его жесткие законы в основном удовлетворяли общество. Но в XX веке домострой стал препятствием на пути создания счастливой семьи. Получается, что эволюция направлена на расширение степени свободы человека. А семья ее ограничивает, поэтому семья и разрушается. Следовательно, надо найти такой путь развития семейных отношений, который увеличивает пространство человеческой свободы. Ты верно проследил тенденцию. И действительно, мы все более четко формулируем задачу. Сознание людей растет, и они не желают жить в рабстве и при крепостном праве. оставшихся только в браках. По старому жить не получается, как бы не хотелось кому-то вернуть домострой, при этом становится видимой и сложность самой задачи создание свободными людьми счастливых семей. Да, говорить о свободе в семье довольно опасно. Для многих слово свобода ассоциируется с возможностью ходить налево и направо. И со свободными сексуальными отношениями нам известно множество примеров свободных отношений между мужчинами и женщинами, но чаще всего за этим стоит стремление добрать любовь, найти сексуальное удовлетворение на стороне. Это и называется свободной любовью. Однако, если мы внимательно присмотримся к этим людям, мы увидим, что они страдают от нерешенных проблем, комплексов мировоззренческих заблуждений. На самом деле они внутренне не свободны. Их свобода проявляется только в вопросах секса. Поэтому и выглядит это как распущенность. Многие перекладывают ответственность за распущенность молодежи на общество. Не нужно кривить душой. Распущенность рождается в браках, в которых отсутствует понимание отношений мужчины и женщины. Родители возмутятся. Как же так? Мы ничему плохому не учили? Может быть. Но и хорошему они детей тоже не научили, потому что сами не знали истины. А на почве невежества может вырасти любой чертополох. Родителям нужно помнить, что 85% всей информации человек получает в возрасте до пяти лет. Где ребёнок проводит большую часть времени в эти годы. Получается, что его основные жизненные принципы формируются прежде всего в семье. При создании семьи даже не задумываются о том, насколько важна для нее свобода. Наоборот, люди соединяются для того, чтобы быть близкими друг с другом каждый час и каждый день. И никто не думает о том, что владея кем-то Человек не только ограничивает свободу того, кем он владеет, но и утрачивает собственную свободу. Брак стал прибежищем самой изощрённой эксплуатации человека эксплуатации на любви. Только в браке можно услышать: "Я твой муж, почему ты меня не любишь?" или "Я твоя мать, ты обязан любить меня". Именно в браке возникает самая глубокая иллюзия потребности в любви. На самом деле, это величайший эгоизм. Человек не желает отдавать свою любовь, но требует ее от другого. Все оказывается перевернутым с ног на голову. Семья создается для еще более глубокой реализации любви, а ее превращают в место претензий и требований любви. По мере погружения в суть семейных отношений я испытывал всю большую радость. Я чувствовал что мы приближаемся к чему-то очень важному, что скоро, очень скоро откроется нечто, с помощью чего мы сможем решить эту непростую задачу. И я задал мудрецу следующий вопрос, ведущий на еще большую глубину. Давай еще раз посмотрим на то, что же мы натворили в отношениях за прошедшие тысячи лет. И в первую очередь, в самой важной их части, в отношениях между мужчиной и женщиной, к чему привели искажения в сознании людей, в их мировоззрении, непонимание смысла и задач отношений. Современный брак не способен создать пространство любви. Поэтому из десяти рождающихся детей только один является полностью здоровым. Детская смертность очень высока, и многие из них уходят из жизни раньше родителей, что противоестественно. Один из мудрецов сказал: "Преступно рожать детей, не подготовив пространство любви". Факты показывают, что для многих, очень многих, подобное преступление стало нормой жизни. Доминирующие сегодня семейные отношения не решают практически ни одной задачи. Не обеспечивают постоянного роста любви, не способствуют рождению здорового потомства, не творят гармоничное общество, не раскрывают Бога в человеке. Причем это относится ко всем формам брака, и моногамным, и полигамным. Разницы практически нет. Такая картина творится на всей планете. Значит, дело не в форме отношений, ни в национальности, и не в вероисповедании. Еще раз задумайтесь вот над чем. В мире уже нет государств, где бы сохранились рабство и крепостное право. Но право на владение другим человеком сохранилось в браке. В любой точке земли можно увидеть что родители владеют детьми, мужчины женами, а то и несколькими женщинами, женщины мужьями, а то и несколькими мужчинами. Исходя из этих фактов, я и делаю вывод, что умирание брака соответствует требованиям процесса эволюции. Эта форма отношений несет в себе огромный груз проблем, заблуждений, всего того, что не развивает любовь, а уничтожает ее. Из такого пространства выходят, как правило, психически искалеченные дети и не реализовавшие свою божественность взрослые. Это действительно брак по всем показателям. Брак мог бы еще долго существовать и калечить людей, но пришло иное время. Другие энергии под рентгеном которых Человечество вынуждено осознать, что оно оказалось на краю гибели, поэтому нам необходимо найти выход. Я привел только часть происходивших у нас с мудрецом диалогов, но и из нее видно, что дальнейшее существование, построенное на старых принципах семьи, невозможно. Поэтому идет умирание брака. И вот в результате глубоких раздумий и обсуждений с мудрецом у меня стало рождаться новое понимание семьи. Постепенно складывалась стройная система знаний. Несколько лет ушло у меня на разработку концепции построения счастливой семьи и ее проверку в реальной жизни. Новые идеи проверялись на моей семье, на семьях моих друзей и всех тех, с кем я общался на протяжении этих лет. В результате концепция приобретала не только теоретическую базу, но и практическое наполнение. И вот сейчас мы с полным правом можем сказать, что есть путь, позволяющий построить счастливую семью. Здесь я коротко изложу то, к чему мы пришли. В основу концепции счастливой семьи Легла сама суть жизни на земле. Мы исходили из того, что земля создана для счастливой жизни и творчества человека. Каким человек войдет в семью, такой она и будет. И все, что существует на земле, способствует развитию человека и реализации его сути. И это принципиально. Человек живет на земле не для искупления грехов и отработки кармы, а для счастливой жизни, творчества и развития. Предлагаемое нами понимание смысла жизни человека имеет огромное значение. Если мы примем такую позицию, то в нашей жизни произойдут принципиальные изменения. Во-первых, из жизни уйдут страдания, которые сейчас считаются обязательными на пути развития человека. Согласитесь, что избавление от страданий Это уже большой шаг вперед. Если мы уберем из своего сознания необходимость страданий, то они исчезнут и из нашей жизни. А если избавить от темы страданий сознание большинства людей, эти мучения исчезнут и с нашей планеты. Во-вторых, в жизни людей приходит счастье как обязательная категория. В-третьих, Мы встаем на путь творчества и развития. Не бесцельное прожигание жизни, которое одна и бери от нее все, что можешь, не искупление первородного греха и кармы. Мы дарим земле любовь и лучшие качества человека как творца. И все это напрямую относится к построению счастливой семьи. Создание счастливой семьи и стало возможным только на этой основе семья становится счастливым и творческим пространством развития в человеке его лучших качеств. Человечество наконец-то стало взрослым. Если во времена Христа цивилизация находилась в лучшем случае в подростковом возрасте, то сейчас мы пребываем в состоянии зрелости. Поэтому И появилось глубокое понимание смысла жизни и семьи как важнейшей ее части. Раньше семьи создавали по сути подростки, не осознававшие всей глубины и значения семьи. Современный зрелый человек непременно задает себе вопросы о том, зачем нужна семья, что она несет, чем ее наполнить, чтобы она была счастливой. Чтобы снять Последние сомнения в том, что мы нашли правильный путь, я задал мудрецу вопрос. Не рано ли говорить о зрелости человечества? Оглянись, мы видим вокруг много взрослых подростков и взрослых детей. Целые страны находятся в подростковом и даже детском состоянии. Да. Общество развивается неравномерно. Встречаются целые народы с детской психикой, но определяют путь эволюции цивилизации не они, а те, кто достиг зрелого состояния. По ним и равняется поступательное развитие. И вот таких зрелых мужчин и зрелых женщин на земле уже достаточно много. Количество взрослых людей достигло критической массы. Поэтому их влияние на все происходящие на земле процессы стало определяющим. «Зрелый мужчина и зрелая женщина — вот герои нашего времени. Они прокладывают путь развития нашей цивилизации. Сейчас и другие будут быстро взраслеть. Процесс достижения зрелости непрерывно ускоряется. Да, действительно, это так. Я вспоминаю, что лет 15 назад люди с большой неохотой обсуждали вопросы семьи. Их интересовали эзотерика, духовное развитие, а сейчас тему семьи затрагивают все больше людей. Так происходит во всех регионах России. А почему семья? Почему людей так интересует эта форма? Почему они стремятся к созданию счастливых семей? Чем это объяснить? Все души стремятся на землю для того, чтобы приобрести уникальный опыт построения отношений в разделенном мире, В мире разделенном на личности, на физические тела, различающиеся по половому признаку. Очень интересная задача, уникальный опыт. Вот за этим ты приходят души на землю. Не за тем, чтобы построить дом посадить дерево и родить ребенка, не за знаниями, не за духовными открытиями, души стремятся приобрести глубочайший опыт отношений между людьми и между мужчиной и женщиной. Пространством же, в котором происходит приобретение этого опыта, и является семья. Она объединяет людей из разных родов, представителей обоих полов и нескольких поколений семья не просто объединяет столь разных людей, но открывает им возможность решать самые разные межличностные, социальные, экономические и многие другие задачи. Это самая сложная, а значит и самая важная площадка жизни. Семейные отношения Апофеоз отношений человека с человеком их высшая точка. Выстроив отношения в семье, человек приобретает способность легко строить все другие отношения с людьми. Не зря говорят: семья начало мудрости. Получается, что и деятельность, работа в коллективе тоже является площадкой для приобретения опыта. Да, это второе по значимости пространство, в котором приобретается опыт. Поэтому люди и стремятся к общению в процессе деятельности. Они работают не только для того, чтобы зарабатывать деньги, но и для того, чтобы общаться друг с другом. Если исходить из того, что души приходят на землю для обогащения опытом отношений, напрашивается вывод, что наибольшую ценность для них представляют уникальные, никогда более не отношения. Так оно и есть. Поэтому в природе ничего не повторяется. Мы не найдем на земле ни двух одинаковых людей, ни двух одинаковых отпечатков пальцев, ни двух одинаковых глаз. И, конечно же, мы не встретимся с повторяющимися отношениями. Но как быть с моральными установками определенных культур? Например, в христианском мире все должны жить по парам. Шариат устанавливает другие правила. Мужчина может иметь несколько жен, но женщина не имеет права на нескольких мужей. Как это увязывается со стремлением душ приобрести самый разный опыт? С большим трудом, со страданиями и проблемами? Вот как увязывается. Наибольшие трудности возникают тогда, когда душа человека желает одного, а общество навязывает ему другое. Сложности начинаются, когда человек не слышит свою душу, не знает ее планов и пытается жить только рассудком или поступая как все. Эта двойственность становится причиной множества конфликтов и проблем. Сегодня почти половина душ приходят на землю, чтобы приобрести опыт проживания в паре. А остальные пришельцы отдают предпочтение союзам мужчины с несколькими женщинами 30%, и женщины с несколькими мужчинами 20%. Получается, что душа, желающая приобрести полигамный опыт, приходит в мусульманский мир. А опыт создания пары в христианский? Нет. В том-то и дело, что души с разными программами приходят во все народы и все страны, независимо от общественных законов. В этом и состоит драма жизни, и ее великий опыт. Посмотри вокруг, и ты увидишь, что многие люди ведут себя не так, как предписывает общество. Другие подчиняются законам подавляют свои желания. Кто-то открыто противопоставляет себя обществу, но большая часть живет во лжи, разрушая себя в этой двойственности. И все из-за того, что общество стремится причесать всех под одну гребенку, невзирая на различия между людьми. Воплощающиеся в людей души не обращают внимания на государственные границы, религиозные и другие традиции, мораль, то есть на все наши умствования по поводу построения отношений. Души приходят туда, где они могут приобрести наибольший опыт, если бы общество не устанавливало формы отношений, не диктовало людям, как они должны вести себя в самой глубокой, в интимной сфере. А позволили бы принимать самостоятельные решения, наша цивилизация была бы куда более гармоничной. Я уверен в этом. Тот, кто думает, что на земле воцарился бы хаос, ошибается. Наоборот, прислушиваясь к стремлению души, человек построил бы более гармоничные и счастливые отношения. И что? В результате исчезнет проблема недостатка мужчин, о которой постоянно говорят женщины. Мир всегда абсолютно гармоничен, и в мире всегда достаточно мужчин и женщин. Каждая душа приходит на землю не для того, чтобы прожить жизнь в одиночестве. Природа предусмотрела, чтобы для каждой женщины всегда был мужчина. И для каждого мужчины всегда была женщина. Так было во все времена и так будет. В этом и заключается гармония и совершенство мира. Она достигается всего лишь изменением формы отношений. Рассмотрим самый сложный случай. Прошла война, и погибло много мужчин. Старшее поколение еще помнит то время, когда Женщины оказались в значительном большинстве. Во многих деревнях оставалось всего по нескольку десятков мужчин на сотни женщин, а каждой женщине хотелось и ласки, и детей. Многие добивались этого, отбивая мужчину других женщин или поддерживая тайные отношения. Сколько драм и трагедий происходило, а как страдали при этом дети? Традиции и мораль запрещали создавать иные, соответствующие ситуации формы семьи. Поэтому дети и внуки военного поколения сталкиваются со множеством психологических проблем. В результате в России сложилась сложная демографическая ситуация. Если бы не было жесткого законодательного и морального регулирования, возможно, люди нашли бы более гармоничное решение. Пока мы будем убивать друг друга физически и морально, создавать невыносимые условия жизни, количество мужчин и женщин на земле будет различным. Поэтому для сотворения гармонии требуются разные формы отношений. Чем гармоничнее будет наше общество, тем большая гармония установится и в отношениях. Каждая душа должна иметь возможность проявлять любовь в той форме, в которой она желает. И ни государство, ни религия, ни общество, ни другие отдельные души не имеют права устанавливать раз и навсегда данные формы отношений, как-то влиять на взаимоотношения мужчины и женщины. Только сама душа в согласии с другой душой создает отношения, которые способствуют раскрытию ее качеств реализации ее планов, набору опыта через рост любви, свободы, радости и счастья. А как же любовь? Разве можно любить одновременно нескольких? Если мы разрушим законодательные рамки отношений, любовь проявится во всей своей сути. Помнишь, мы много говорили о свободе как о необходимом пространстве для любви? И еще. многие говорят: мы созданы по образу и подобию Божьему. Но Бог любит всех людей. Почему мы должны любить одного? Любить надо всех. Но форма проявления этой любви может быть разной в каждом отдельном случае. Надо помнить, что высшая мораль на Земле и в космосе это любовь. Так мы с мудрецом Зашли в такую сферу отношений мужчины и женщины, которую большинство опять же из-за существующих общественных законов и морали стараются не обсуждать. Представьте, что в мусульманской стране начинаются разговоры о том, что и женщина может иметь нескольких мужей. Да и в многонациональной России вопрос о полигамных отношениях воспринимается очень болезненно. Но ведь в действительности такие отношения существуют и тайно, и явно. Да, при таких начальных условиях задача, заключающаяся в том, чтобы разработать общие принципы счастливой семьи, показались мне невыполнимой. Какое же научное и духовное основание можно подвести под фундамент семьи, если каждая из них уникальна? Каждая семья В которой соединяются две индивидуальности, желает строить свое собственное, отличное от других пространство. И эту свободу ни в коем случае нельзя ущемить. Невозможно создать идеальный образ семьи и подстроить под него все остальные. Это будет насилие и разрушение семьи и личности, что мы сейчас и видим. Ведь мы уже говорили о том, что к разрушению отношений, любви и семьи приводит отсутствие свободы. Я пребывал в растерянности. Получается, что любые рекомендации по построению семьи будут ограничивать творчество пары. Значит, надо все пустить на самотек? На помощь снова пришел мудрец. Я думаю, что положение не безнадёжно. Давай рассмотрим такую метафору. Создание семьи подобно строительству дома. Каждый человек строит свой дом. Кто-то живой, деревянный, с резьбой, всячески обустраивая и украшая его, кто-то простую бетонную коробку. Каждый действует по своему усмотрению. Многие воздвигают свой дом по подобию того, что где-то увидели. То же самое происходит и с семьей. И вот здесь людям нельзя мешать творить. Пусть строят, что хотят и как хотят. Лучше, если люди не будут повторяться. Когда-то в Болгарии был принят закон, по которому разрешалось строить только такой новый дом, какого еще не было на этой улице. Я бы и семьям сказал: "Друзья, пожалуйста, не повторяйтесь. Постарайтесь сотворить собственное уникальное пространство жизни и счастья, и чтобы никто не ограничивал людей в их творчестве. Эта часть мне понятна. дать людям полную свободу в строительстве семейных отношений в соответствии с их планами души и на основе любви. Это здорово. Но не приведет ли это к хаосу и беспорядку? Разве этого достаточно для счастья семей, для того, чтобы уменьшилось количество разводов? Я не зря использовал образ дома, ведь пока мы говорили только о внешней его части. Но у дома есть то, что обязательно должно быть сделано по науке. Это фундамент, невидимая, скрытая под землей часть. Но без качественного фундамента не устоит ни один дом. Он разрушится, поплывет при первом же дожде. Фундамент нужно строить грамотно, изучив почву, климат и другие внешние условия, то есть по науке. А уж на таком качественном фундаменте строй что хочешь, и дом будет стоять вечно. Ты можешь перестраивать дом надстраивать новые этажи. Грамотно заложенный фундамент выдержит все. Так вот и надо разрабатывать такое основание, на котором семья будет стоять вечно. Эта метафора меня поразила. Действительно есть путь, который позволяет с одной стороны сохранить полную свободу творчества, а с другой стороны строить семью на основе определенного объема знаний. Когда я увидел цель, постепенно начали появляться знания, складывавшиеся в определенную систему. Мы проверяли полученные выводы на практике, старались найти им подтверждение в истории. В результате мы создали систему принципов, которые создают надежный фундамент для счастливой семьи. Первым принципом, который мы заложили в фундамент, стало понимание того, что семья создается для развития в человеке и его лучших качеств. Как все просто. Семья создается для развития человека. Обратите внимание, не для продолжения рода, не для того, чтобы защитить интересы пары, не для того, чтобы люди как можно дольше были вместе, а для того, чтобы каждый член семьи развивался и становился лучше. Если люди будут думать о семье как о месте, куда они вступают как о новом этапе своего развития, то они будут подходить к ее созданию совершенно по-другому. Не просто мы любим друг друга, поэтому хотим жить вместе. На таком основании семьи существуют недолго или сталкиваются с множеством проблем. Постарайтесь понять, будете ли вы развиваться в пространстве этого человека, готов ли он к развитию, будет ли вам интересно развиваться вместе с ним. В одном ли направлении вы пойдете, Задав себе такие вопросы и честно ответив на них, еще на берегу, перед тем как сесть в семейную лодку, многие скажут себе: "Стоп, я не могу развиваться вместе с этим человеком", и тогда брак не состоится. Следовательно, не будет и развода. Вы спросите: "А как же любовь?" Помните, мы говорили о том, что любить надо всех, а вот семью создавать следует с тем, кто смотрит с вами в одну сторону, идет в одном направлении, причем с той же скоростью, что и вы. Только в этом случае любовь будет все более и более раскрываться. Многие считают, что для создания семьи Достаточно любви между мужчиной и женщиной это глубокое заблуждение, которое приводит к серьезным проблемам уже в первый год совместной жизни. Представим себе, что влюбленные создают семью на фундаменте из чувств друг к другу. Очень скоро выяснится, что для создания семьи одной любви недостаточно. Требуется многое другое, о чем молодые позабыли. Поэтому семья начинает испытывать трудности, проблемы и чаще всего распадается. Понимание того, что семья создается для развития всех ее членов, исходит из самой сути человека, из смысла его жизни на земле. Только в этом случае стремление души и реальная жизнь будут идти в одном направлении. Не будет двойственности, а значит и разрушения, Развитие человека Это действительно крепкий фундамент. Человек существо разумное, но разум дан ему не столько для того, чтобы освоить профессию, заниматься наукой или политикой. Человек должен мудро строить отношения с другими людьми и развиваться. Люди это единственные на земле создания, способные использовать разум для самосовершенствования, для саморазвития. Тем более, что сейчас у них есть для этого все необходимое. Вот и давайте разумно подойдем к вопросу создания семьи, так чтобы на выходе получился не брак, а счастливая семья. Принцип развития оказался универсальным, ведь он подходит и для семьи, и для деятельности, и для всей жизни человека. На этом можно было бы и остановиться. Для мудрого вполне достаточно, но умный человек задаст вопрос: а что же такое развитие. Чем же нужно заниматься семье? И его чаще всего не удовлетворяет ответ: развивайте свои лучшие качества. Умный просит: подробнее, пожалуйста. Ну что ж, мудрых людей пока меньше, чем умных. Для последних я коротко перечислю направления, в которых и нужно развиваться каждому члену семьи. Учитесь любить всех. Мы все любим друг друга, только забыли об этом. На уровне души мы образуем единое целое и все любим друг друга. Пришло время вспомнить об этом важном качестве человека и применить в своей жизни. И не надо никому ничего объяснять и доказывать, достаточно в любой ситуации проявлять уважение и любовь каждому человеку. На первых порах хотя бы не осуждать, не гневаться, не обижаться, а спокойно относиться ко всему, что творит человек, то есть принять его таким, какой он есть. Постепенно терпение и смирение будут переходить в уважение и любовь. И вот, под действием мудрой любви, находящийся рядом с вами человек и будет преображаться. Это непростой и длительный, но очень интересный процесс. И тогда слова я люблю человечество, я люблю людей наполнятся конкретным содержанием. Принцип, согласно которому мы любим всех людей, позволяет сохранить добрые отношения даже после развода. Скажите друг другу: "Любимый, мы любим друг друга, но не смогли открыть любовь на такую глубину, которая сняла бы все наши проблемы". Ну что ж, Мы предоставляем друг другу свободу, ведь это высшее проявление нашей любви, и мы расстаемся друзьями. Я желаю тебе раскрыть еще большую любовь с другим человеком. Встав на этот путь, мы приходим к безусловной любви, к той, которая стремятся привести человека религии и духовные учения. Безусловная любовь это чувство любви без права обладания. Без выделения и без поклонения она не строит зависимых отношений между тем, кто любит, и предметом его любви. Она несет в себе свободу. Безусловная любовь это и есть истинная любовь. В семье нужно научиться отдавать больше, чем ты получаешь. На первый взгляд, это парадоксальное утверждение, ещё бы люди выходят замуж женятся для того, чтобы что-то получить. Она, как правило, стремится обрести твердое плечо, защиту, материальную обеспеченность, ребенка, наконец, он, уют и тепло домашнего очага, чистое белье и вкусную пищу, бесплатный секс. В конце концов, большинство людей объединяются в супружестве для того, чтобы что-то приобрести. Но этот путь известен уже тысячи лет, и он, как показала жизнь, ведет к браку. А если ты стремишься только получать, то притягиваешь подобное, которое тоже хочет приобретать и приобретать. В результате возникает торг ты мне, а я тебе, и создается брачный контракт, то есть законный брак. Если ты пытаешься найти что-то в другом человеке, то будешь искать вечно, пока не догадаешься, обратиться к самому себе. Одинокий всю жизнь ищет свою половинку, чтобы обрести счастье. Попробуйте подойти к этому вопросу принципиально иначе. Начните отдавать. Сотворите счастливую жизнь, живите радостно и счастливо и пригласите в свое пространство того, с кем можно поделиться своим счастьем и радостью. Вот и все. Вы очень быстро избавитесь от одиночества. Многие девушки, желающие выйти замуж, думают примерно так: "Мне нужен такой-то и такой-то". Попробуйте сказать иначе. "Я умею уважать и любить мужчин, создавать уют, строить интересные и глубокие отношения, и я хочу подарить это все тому мужчине, который способен оценить меня". На ваш призыв обязательно откликнется тот, Кто тоже многое имеет и умеет и желает поделиться, и здесь возникают уже другие отношения и другая семья. Все, что нужно человеку, заложено в нем самом. Когда человек перестает искать удовольствие, радость, счастье и покой в другом, он находит все это в себе. И тогда он дарит все эти блага другому, испытывая настоящую радость. А что значит отдавать больше? Можно ли отдать больше, чем получил? Да, человек способен на это. Человек творец любви. Он способен бесконечно творить и отдавать энергию любви. Источник любви в человеке бесконечен, и чем больше он ее отдает, тем больше получает от жизни то, в чём действительно нуждается. Нужно учиться развивать свободу а не удерживать человека мы много говорили о необходимости свободы в отношениях между людьми мерилом любых отношений между мужчиной и женщиной являются любовь и свобода обязательно свобода без любви свобода превращается в распущенность в анархию в демократию Лишенная свободы любовь превращается в долг в обязанность в насилие в эгоизм порождает чувство собственности. Чаще всего отсутствие свободы и превращает семью в брак. Человек не может жить в неволе, ибо в этом случае он предаёт свою суть. Подсознательный или осознанный поиск свободы и ведет к разводам, к поиску других форм отношений. Свобода начинается в головах, именно в сознании людей, Накопилось больше всего несвободы. Поэтому так важно освободить голову от старого хлама и наполнить ее новым содержанием. Предлагаемые принципы построения семьи как раз и помогают освободиться от заблуждений, открыть дверцу для выхода новых энергий. Замечательным инструментом для развития свободы является честность. Семья создается для раскрытия честности. Мы с мудрецом много говорили о том, как много сейчас цел в человеке в семье и в обществе. Эти отрицательные энергии разрушают жизнь. Поэтому развитие честности мы рассматриваем как одно из важнейших направлений развития человека и создания фундамента настоящей семьи. Оказывается, честность Это очень важная и сложная задача, а в семейной жизни особенно. И здесь семья задает более высокую планку честности, достичь которую совсем непросто. Именно в семье, видя и ощущая самую малую ложь между родителями, дети впитывают ее и используют уже в своей жизни. Это еще раз подтверждает, что практически все социальные проблемы кореняться в браке. Мы уже предлагали вам протестировать себя на честность. Теперь у вас есть еще одна возможность. Проверьте себя на честность по отношению к самому себе в более сложном варианте. Можете ли вы сказать, что довольно часто занимаетесь проституцией? Не спешите дать отрицательный ответ. Подумайте. Ведь проституция Это сексуальное насилие над собой с целью получения материальных ценностей. Очень многие достаточно часто совершают такое насилие в семье, выполняя супружеские обязанности или по какой-то иной причине. Это относится и к мужчинам, но женщины занимаются проституцией в браке гораздо чаще. Секс без любви это или проституция. или удовлетворение животных потребностей. И еще одна проверка на честность. В некоторых культурах, согласно одной древней традиции, вдовам не позволяют выходить замуж второй раз или убивают и хоронят рядом с умершим супругом. Во всем есть зерно истины, и в этой дикой традиции тоже. Действительно, женщина, у которой ушел из жизни любимый, требует лечения или обучения. Очевидно, что ей не удалось решить свою главную задачу быть женщиной. Если не помочь такой женщине, то она и дальше будет идти по жизни, неся страдания другим и себе. Возможно, уйдет из жизни еще не один оказавшийся рядом с ней мужчина. Обратите внимание, что это утверждение относится в равной степени как к женщинам, так и к мужчинам. Если внимательно, честно посмотреть вокруг, мы увидим множество примеров малой и большой лжи. Но верное решение находится только тогда, когда мы честно смотрим на проблему, на любую задачу. В семье создаются самые лучшие условия для воспитания честности. Честность и умение договариваться это основные, самые действенные инструменты построения семейных отношений. Семья создается для творения истинного равенства мужчины и женщины. В 20 веке и в начале нынешнего столетия одним из самых обсуждаемых стал вопрос о равенстве мужчины и женщины. Пришло время ответить на него, так как проблема равенства становится препятствием на пути эволюции. В истории человечества были и матриархат, и патриархат, но результат был один и тот же брак. Эмансипация еще более усугубила ситуацию, потому что она приводит к потере женственности, которой на самом деле всегда не хватало. И сегодня даже в продвинутых семьях не просто соблюсти истинное равенство мужчины и женщины, ввиду того, что коллективное сознание человечества в значительной степени остается патриархальным. Равенство легко достигается только в тех случаях, когда семью создают психически зрелые люди, которым не надо самоутверждаться друг перед другом, доказывать свою состоятельность. Равенство Это обширная и глубокая тема, к которой мы уже не раз обращались в нашей книге. Вы познакомились с основными принципами построения счастливой семьи. В действительности их несколько больше, но я надеюсь на мудрость слушателя и считаю, что даже применение упомянутых принципов позволяет в корне изменить жизнь. и направить семью на ведущую к счастью дорогу. А что такое счастье? Мы много говорим о нем, стремимся к нему, а понимаем ли мы его суть? Движемся ли к правильному его образу? А то получается, как с семьей. Все стремятся к счастливой семье, а на выходе мы видим брак. Во многом потому, что в сознании людей отсутствует образ полной счастья семьи